Глава шестьдесят 68. Недолгий разговор. Когда кончится этот ужас? Только с моей жизнью? Неужели я всю жизнь проведу в этой жалкой келье? Я жила так счастливо до этого самого счастливого дня, который так несчастно закончился. Я так любила, была так уверена в любви, ее награды казались мне обеспеченными, и всё впустую. Как жестоко закончились сладкие сны и светлые надежды. Не осталось ничего, кроме тьмы в моем сердце, в этом мрачном месте повсюду вокруг меня. О, какая эта мука! Когда она кончится? Так оплакивает свою судьбу английская девушка. Все в том же монастыре, в той же келье. Однако сама она изменилась. Прошло всего несколько недель, Но розы на ее щеках стали лилиями. Губы побледнели, черты лица заострились. Глаза впали, и в них всегда невыразимая печаль. Девушка похудела, хотя это скрывает просторное платье монашки. Сестра Мари теперь одевается в монашескую одежду, хотя и ненавидит ее, как свидетельствуют ее слова. Произнося свой монолог, она сидит на краю кровати, не меняя позы, продолжает Я в заключении, это несомненно, и без всякого преступления, без всякой вражды ко мне, может так даже хуже. Тогда у меня была бы надежда на конец заключения. А так ее нет. Совсем нет. Я теперь все понимаю. Понимаю причину, по которой меня сюда заключили, держат здесь. Понимаю. И причина сохраняется, пока я жива. Милосердное небо Это ее восклицание звучит почти как крик. Отчаяние охватывает ее душу, когда она думает о том, почему заперта здесь. На этом основано сознание безнадежности, почти полная уверенность, что она никогда не освободится. Ошеломленная ужасными размышлениями, она замолкает, даже на время перестает мыслить. Но спазм проходит, и она продолжает свой монолог, теперь говоря более предположительно. Странно, что друзья не пришли за мной. Никого не интересует моя судьба. Никто даже не спросил. А он? Нет, это не странно, только об этом очень трудно думать. Как я могла на него надеяться? Но, конечно, это не так. Я могу несправедливо судить о них, о друзьях, родственниках, даже о нем. Они могут не знать, где я. Конечно, не знают. Откуда ему знать? Я сама этого не знаю. Знаю только, что я во Франции и в монастыре, но в какой части Франции, как я сюда попала. Они также не знают этого, как и я, и могут никогда не узнать. Если они не узнают, что станет со мной? Отец небесный, милосердный спаситель, помоги мне в моем беспомощном положении. После этого страстного взрыва наступает более спокойный промежуток. в котором мысли девушки направляют человеческие инстинкты. Она думает: если бы я могла связаться со своими друзьями, дать им знать, где я и как. Ах, это безнадежно. никому не позволено заходить ко мне, кроме служанки и этой сестры Урсулы. обращаться к ним за сочувствием, все равно что просить о милости камне пола. Сестра как будто наслаждается моими пытками. Каждый день говорит что-нибудь другое. Наверное, чтобы унизить меня, сломать, сделать покорный, заставить принять постриг. Монашка никогда. Это не в моей природе, и я скорее умру, чем соглашусь на лицемерие. Лицемерие, повторяет она другим тоном. Это слово подсказало мне идею. Почему бы мне не прибегнуть к лицемерию? Попробую. Произнеся эти загадочные слова, она вскакивает. Вражение ее лица неожиданно меняется. Она расхаживает взад и вперед по келье, прижав руки ко лбу, вцепившись белыми худыми пальцами в волосы. Они хотят, чтобы я стала монашкой, нацепила черную вуаль. Я согласна. Самую черную, какая есть в монастыре, креповую, если они будут настаивать. Да, я согласна на это. Согласна на все. Могут готовить одеяния. Все, что нужно для этого ненавистного монашества. Я готова надеть их на себя. Для меня это единственный способ обрести свободу. Да, я в этом уверена. Она молчит, словно набираясь решимости, потом продолжает. Меня вынуждают принять такое решение. Это грех? Если грех, прости меня, Господь. Но нет, не может быть. Этот поступок оправдан несправедливостью, моими страданиями. Снова пауза, на этот раз дольше. Девушка как будто глубоко задумалась. Потом она говорит: "Я это сделаю. Притворюсь, что покорилась. Начну сегодня же, сей же час, если представится возможность. Что показать сначала? Нужно подумать, попрактиковаться, порепетировать. Посмотрим. Ага. Поняла. Мир от меня отказался, забыл меня. Почему я тогда должна за него цепляться? Напротив, почему в гневе не отвернуться от него, как он отвернулся от меня? Так получится. Скрип в двери, говорит ей, что в замке Келья поворачивают ключ. Как не слаб этот звук, он действует на девушку как электрический удар. Неожиданно и полностью меняющее ее выражение. Мгновение назад у нее было гневное и печальное лицо. Теперь на нем только набожное смирение. Изменилась и её поза. Перестав трагически метаться по полу, девушка садится, берет в руки книгу и делает вид, что старательно читает ее. Это помощник верующего, рекомендованный ей, но до сих пор так и не прочитанный. По всей видимости, она поглощена страницами книги и не замечает ни открывшейся двери, ни приближающихся шагов. И совершенно естественно вздрагивает, слыша голос. Подняв голову, она видит сестру Урсулу. Ах, радостно восклицает сестра. Такую радость испытывает паук, видя муху в своей паутине. Я рада, Мари, что вы нашли себе занятие. Это хорошее предзнаменование. и для вашего душевного мира, и для вашего будущего. Вы глупо оплакивали мир, оставленный за стенами. Не только глупо, но и греховно. Но разве сравнишь этот мир с тем, что ожидает вас? Отбросы по сравнению с золотом или бриллиантами. Книга в вашей руке доказывает это. Разве не так? Да. Тогда пользуйтесь ее указаниями. И сожалеете, что раньше не прибегли к ее советам. Я сожалею, сестра Усула. Книга утешила бы вас, утешит сейчас. Уже утешила. Ах, как сильно не поверила бы, что книга может так изменить взгляд на мир. Я начинаю понимать то, что вы все время мне говорили. Вижу тщету земного существования. Вижу, какое оно бедное и пустое. по сравнению с яркой радостью иной жизни. О, почему я не понимала этого раньше? Удивительную картину можно в этот момент увидеть в келье. Две женщины. Одна сидит, другая стоит. Послушница и монахиня. Первая прекрасна и молода. Вторая стара и уродлива. Но еще больше контраст в их лиц. Девушка опустила голову, прикрыла глаза ресницами, словно невинно отрекаясь от грехов. На лице женщины радостное удивление, борющееся с недоверием. Не отказавшись полностью от подозрений, сестра Урсула стоит и смотрит на неожиданно обращенную послушницу. Своим взглядом она, кажется, проникает ей в самую душу. Но та выносит этот взгляд, не дрогнув, и сестра наконец приходит к выводу, что обращение искреннее и что не напрасно она старалась. И неудивительно, что она так себя обманывает. Не первую послушницу она ломает, перемалывает колёсами отчаяния и заставляет согласиться с пожизненным уходом от мира. Убеждённая, что ей удалось сломить гордый дух английской девушки, радуясь ожидающей её щедрой награде, она молитвенно и почти насмешливо восклицает Хвала святой Марии за это новое чудо. На колени, дочь моя, и молитесь, чтобы завершилась работа, начатая ею. Послушница опускается на колени, а монашка выскользает из кельи и беззвучно закрывает дверь на замок.